Главное внимание правительства было обращено на юг. Здесь хотели закрепить Малороссию Киевом и освободиться от позора Дани Татарской. Разумеется, что, имея в виду эти две цели, хотели жить в мире с Швецией, и в январе 1683 года были подтверждены условия Кардисского договора. их Исношение с другими государствами, Замечательны сношения с Пруссией. В 1688 году позволена была свободная торговля бранденбургским подданным у Архангельска. В следующем году через посланника Чаплича заключен был договор с прусским двором о свободной торговле между подданными обоих государств. По ходатайству того же Чаплича дана была царская грамота о дозволении приезжать в Россию и селиться французским эмигрантам евангелического исповедания, принужденным оставить Отечество вследствие уничтожения нанского эдикта. Чаплич объявлял и на письме предложил, что Королевское Величество Французской начал в государстве своем ближних и иных людей не волить в вере евангелической и многих мучениемм из государства своего разогнал и принуждая в неволю различными мучениями к католической вере многих смерти предал и разлуча мужей с женами и детьми держат в цепях и которые получа себе в чем свободу бегут в разные окрестные государства и к его курфирскому пресветлейшеству в державу прибежало тех изгнанных многое число. И впредь чает каких из французского государства утеклецов многих же людей, а что за умножением для прокормления и избава от такого гонения желают иные быть в подданстве у нас, великих государей, и мы изволили выслушать и выразуметь приятно». Выслушивать это было тем приятнее, что русские послы князь Яков Долгорукий и князь Яков Мышецкий, отправленные во Францию в 1687 году, встретили там не очень лестный прием, потому что ездили с не очень приятным для великого короля делом, с объявлением о вступлении царей в священный союз против турок и с приглашением последовать их примеру. В Дюнкирхене явился к ним пристав с вопросом от имени Королевского. «Не для упрямства ли какого приехали? И не будут ли в чем воли Королевского Величества противны?» Послы отвечали, «Такое странное вопрошение зело нас удивляет. Мы присланы для любительных дел, а не для какого-нибудь сопротивления» прежним посланникам таких необыкновенных вопросов не задавали. После первых переговоров с министром иностранных дел Людовик велел сказать послам, что дальнейшие переговоры не нужны. Король понял, в чем дело, и пришлет свою ответную грамоту прямо к ним, послам, без дальнейших церемоний. Долгорукий отвечал, что это неслыханное дело, Все государя отдают ответную грамоту сами послам, и они, послы царские, не примут грамоты иначе, как из рук королевских. На это был ответ, что король вельми яростен, обещает послам учинить великое бесчестие и указал их отпустить назад до французского рубежа, до города Дюнкерка. Долгорукий сказал на это, что не только королевский гнев — Но и сама смерть не может их принудить взять грамоту у себя на дворе. Людовик прислал подарки. Послы их не приняли. Мастер церемоний говорил послам, что если они не примут даров, то король велит покласть их в вазы силою. Послы отвечали, что они не только даров, но и вазов тех при себе никогда иметь не будут». Королевский гнев страшен нам по вине, — говорил Долгорукий, — а без вины вовсе не страшен. Должны мы прежде всего взирать на повеления государей своих. Французы уступили, объявили послам, что министр иностранных дел опять будет иметь с ними разговор, только не в Париже, а в Сен-Дени, и потом король примет их в Версале. Послы приехали в Сен-Дени и здесь 22 августа имели разговор с министром. Послы предложили, чтоб и французский король вступил в союз против турок по призыву самого спасителя. «И где два или три во имя мое собране ту и аз посреде?» Министр отвечал, «Государь мой с их царским величеством в братской дружбе и любви быть желает» а союз против врага креста святого благодарствует и желает всем христианским союзникам победы. Только приказал его королевское величество объявить вам свое намерение, что ему теперь в союз с христианскими государями вступить невозможно, ибо король знает из газет, что христианские войска уже одержали победу над неприятелем, и если теперь королю вступить в союз, и войско против турок послать, то ему последняя будет слава. Государь наш, монарх великий, ищет короне своей собственной славы, чтоб его войска находились не под иным чьим региментом, только под его. Да и для того король не может вступить в союз. В прежние годы он посылал свои войска на помощь цесарю против турок. Только тем войскам от цесарских войск было великое утеснение. Ставили его войска в полях в худых местах, где не только живности и хлеба достать было нельзя, а к неприятельским саблям посылали их прежде себя. Потери французские войска потерпели страшные, а славы не получили никакой. Вся слава досталась цесарю, от которого никакого воздаяния зато не было. Когда турки приходили под Вену, король наш предлагал цесарю войска на помощь, но цесарь этой помощи принять не хотел, неизвестно по какой причине. Венецианам на помощь король посылал восемь тысяч войска, когда была война в Кандии и Мурее, но венециане эти войска в битвах выдавали, и королю от того никакой славы не выросло. У поляков войска мало, в прошлую войну с турками много они своего войска потеряли, а у нашего короля войска много, и может он своею особую победу над турками одержать. Между вашими государями и нашим расстояние дальнее,